Глава пятая. Эффективность стратегического HRM. Введение. Цели этой главы — описать, каким образом SHRM влияет на эффективность работы организации и рассмотреть, что необходимо предпринять, чтобы добиться такого влияния, не забывая при этом о высказывании Делари, заметившего, что «компании достигают конкурентного преимущества за счет человеческих ресурсов, которые они привлекают», а не за счет HR-практик, которые они используют. Как утверждал гест отличительной чертой HRM является положение о том, что более высокая эффективность достигается за счет людей, работающих в организации. Поэтому при условии, что будут использоваться соответствующие HR-принципы и процессы, можно предположить, что HRM повысит эффективность работы. Для подтверждения этих положений необходимо ответить на три вопроса. Первый, что такое эффективность. Второй, какое влияние HRM оказывает на эффективность. И третий, каким образом HRM оказывает это влияние. Для того, чтобы определить, как измеряется влияние HRM, в первую очередь необходимо понимать, что имеется в виду, когда речь идет об эффективности. Какое воздействие оказывает HRM, нужно понимать хотя бы для того, чтобы продемонстрировать сомневающимся руководителям компании и линейным менеджерам, что HRM — это весьма полезная вещь. В последнее время было проведено большое количество исследований, направленных на изучение влияния HRM. Они будут обсуждаться во второй части этой главы. Ульрих заметил, что менеджеры и HR-специалисты должны уметь объяснить, как и почему HR-практики помогли им достичь определенных результатов. Поэтому также необходимо как можно лучше разбираться в том, каким образом HRM дает такой эффект чтобы обосновывать, разрабатывать и реализовывать эффективные HR-политики и практики. И об этом речь пойдет в третьей части. И, наконец, в свете проведенного исследования рассматривается, как стратегический HRM вносит свою лепту в повышение эффективности бизнеса. Понятие эффективности. Понятие эффективности включает как то, что было достигнуто, так и то, каким образом это было достигнуто. шилц разъяснял, что мы можем представить себе работу и эффективность работы в виде системы. Такая система включает три таких элемента, как затраты, производительность, процессы и деятельность, задействованные в преобразовании затрат в результаты, и результаты, выстроенные в линейной последовательности. Определить затраты HRM несложно. Результаты могут быть измерены самым очевидным и широко используемым способом, применяемым в исследованиях. с помощью ключевых показателей эффективности Key Performance Indicators, KPI, которые указывают на результаты, являющиеся решающими для достижения высокой эффективности и, как правило, имеющие отношение к финансовым показателям, прибыльность или производительности. Измерить, как они достигаются, действительно трудно. Парсел и другие заметили, что мы не знаем, почему или как HR-политики превращаются в эффективность, это проблема известна под названием черного ящика. Исследование связи между деятельностью HR и эффективностью. В последние примерно 10 лет было проведено множество исследований, пытавшихся ответить на вопрос, оказывают ли практики HR положительное влияние на эффективность работы организации. Итоги суммированы в таблице 5.1 в PDF-приложении. Комментарии к исследованию. Все исследования, резюмированные ранее, за исключением одного, продемонстрировали наличие связи между определенными HR-практиками и теми критериями, которые были выбраны для описания эффективности. Однако Гест отмечал, в настоящее время исследования указывают на многообещающую связь между HRM и итогами деятельности, но мы пока не в состоянии точно указать на причину и следствие. Если отмечается существенная связь, то каким образом достигается эффект? Одного утверждения, что HRM — полезная вещь, недостаточно. Важно то, что может быть сделано, чтобы доказать, что HRM полезен. Ульрих указывал, похоже, что HR-практики имеют значение. Об этом нам говорит и логика, а данные исследований подтверждают это. Однако непосредственная взаимосвязь между инвестициями и вниманием к HR-практикам неопределённа, и результаты различны в зависимости от исследованных групп и методов измерения. Вуд проанализировал 15 исследований соотношения HRM и эффективности и обнаружил, что они были сосредоточены на оценке связи между практиками и эффективностью, и гораздо меньше внимания уделялось связующим механизмам. Это указывает на отсутствие систематической связи между итогами работы HR и эффективностью работы организации. Многолетнее исследование Парселла и других постаралось устранить этот недостаток. Другие исследования также указали на ряд проблем. Пауэлва и Ричардсон отмечали трудности в установлении убедительных свидетельств причинно-следственных связей. Бозелли и другие... Объясняли это каузальной дистанцией между вкладом и результатами HRM, такой как финансовая эффективность. Попросту говоря, на организации оказывает влияние столько переменных и событий, как внутренних, так и внешних, что эта непосредственная связь выглядит недостоверной. Другой проблемой является высказываемое некоторыми предположение о том, что корреляция указывает на причинность. Если переменная А связана с переменной Б, значит, А явилась причиной Б. Возможно, так и было, но возможно и нет. Как указывали Уолл и Вуд, большинство попыток доказать наличие причинно-следственных связей продемонстрировали хоть и слабые, но убедительные ассоциации. Это согласуется с проблемой обратной причинности. То есть допущением того, по выражению Парсела и других, что хотя и приятно верить, будто широкое применение HR-практик повышает экономическую отдачу, но достаточно ясно, что именно успешные компании могут позволить себе более широкие и дорогие практики HRM. При этом они также отмечали, что, когда успешные компании делают значительные инвестиции в HRM, они могут заниматься этим с целью повышения эффективности работы. Парсел и другие выразили сомнения в состоятельности некоторых попыток установить связь посредством исследования. Наша работа убедительно продемонстрировала, что исследования, интересующегося только количеством и объемом HR-практик, явно недостаточно, чтобы понять связь между HR-практиками и эффективностью бизнеса. Как мы уже отмечали, неверным было бы предполагать, что один только факт наличия HR-практик может гарантировать то, что они будут реализованы в соответствии с тем, как это было задумано. Другой методологической проблемой в большинстве исследований о связи между HRM и эффективностью стало некорректное направление проводимого анализа. Текущие HR-практики привязывали к оценке той эффективности, которая измерялась до момента их внедрения. Таким образом, допускалось вызывающее сомнения положение о том, что на эффективность работы компании оказывали влияние практики, которые на тот момент еще не были реализованы. Как отмечали Боксел и другие, значительная часть исследований, посвященных измерению тех или иных HR-практик и эффективности работы компании, установили связь, но это была связь между эффективностью в прошлом и нынешней эффективностью, что едва ли дает нам право утверждать о наличии причинности, обусловливающей влияние HR-практик на эффективность. Наиболее разумным подходом представляется многолетние исследования, подобные работе Парсела и других, изучавшее влияние использования конкретных HR-практик на протяжении нескольких лет. Однако следует принять тот факт, что HR-практики действительно работают. Доказать, как именно они это делают с точки зрения причинно-следственных связей, возможно, нелегко, но, как показано далее, мы можем в общих чертах объяснить происходящее в черном ящике. Как стратегический HRM влияет на эффективность? Общая оценка того, как SHRM влияет на эффективность, была сделана Беккером и Хузелидом, писавшими, цитаты из книги, «Как SHRM влияет на эффективность Беккер и Хузелид». SHRM в большей степени направлен на эффективность организации, нежели на эффективность индивидуумов. Также он подчеркивает роль управленческих HR-систем как ключей к решению проблем бизнеса, включая позитивные и негативные взаимозависимости, а не отдельно взятых HR-практик. Но стратегическое управление — это больше, чем просто системный фокус или даже финансовые показатели. Стратегия — это то, что дает устойчивое конкурентное преимущество, которое, в свою очередь, помогает достичь высоких финансовых показателей. Простейшее изображение модели SHRM — это взаимосвязь между HR-архитектурой компании и ее эффективностью. Архитектура HR складывается из систем, практик, компетенций и производственного поведения сотрудников, отражающих то, как развивается человеческий капитал компании и то, как им управляют. Финансовые показатели выше среднего уровня, связанные с архитектурой HR, отражают квазиренту, связанную со стратегическим источником. Это стало предметом исследования Рога и других, которые предположили, что HRM влияет на эффективность, сначала воздействуя на климат, от которого, в свою очередь, зависит эффективность. Они также утверждали, что непосредственная связь между практиками HRM и эффективностью работы относительно слаба, потому что не практики HRM, включая вознаграждения, сами по себе влияют на эффективность, но скорее то, насколько с их помощью удается создать благоприятный климат. Дэвид Гест утверждал, допускается, что соответствующие практики HRM повышают мотивацию и приверженность сотрудников. Он уточнил, каким образом теория ожидания может помочь объяснить связь между HR и эффективностью. Цитата из книги Каким образом теория ожидания может объяснить связь между HR и эффективностью? ГЕСТ. Теория ожидания, относящаяся к мотивации, представляет собой один из вариантов того, как можно создать более логичное обоснование для связи между практиками HRM и эффективностью. Хотя теория ожидания имеет отношение прежде всего к мотивации, она также объясняет связи между мотивацией и эффективностью. точнее, она предполагает, что высокая эффективность на индивидуальном уровне определяется высокой мотивацией в купе с обладанием необходимыми навыками и способностями, а также соответствующей должностью и пониманием этой должности. Это подводит нас к определению HRM практик, которые поощряют наличие высокой квалификации и умений, таких как тщательный отбор персонала и большие вложения в обучение. высокую мотивацию, например, вовлечение сотрудников в работу компании и, возможно, оплату, обусловленную производительностью, а также соответствующие должностную структуру и восприятие должностей, например, должностную инструкцию и активную коммуникацию с обратной связью. Вывод, к которому пришли парсел и другие, заключался в том, что HR-практика вводится в организации в качестве ингредиента, а затем посредством различных механизмов выводятся с другой стороны в виде повышенной эффективности. Они отмечали, что существует явное свидетельство наличия связи между позитивным отношением к HR-политикам и практикам, уровнем удовлетворенности, мотивацией приверженностью и эффективностью работы организации. Любая теория, касающаяся влияния HRM на эффективность организации, базируется на трех предпосылках. Первая — То, что HR-практики дают возможность организации привлечь и удержать квалифицированных и вовлеченных сотрудников, которые ей необходимы, и оказывают непосредственное влияние на такие характеристики, как вовлеченность, инициативность и сотрудничество. Второе. То, что если сотрудники такими характеристиками обладают, то эффективность работы организации по таким критериям, как производительность, качество и уровень удовлетворенности клиентов, возрастет. И третья, Если эти показатели эффективности будут выше, то эффективность бизнеса с точки зрения продаж, рентабельности, доли рынка и рыночной стоимости тоже повысится. Однако в соответствии с этими положениями HRM не дает прямого эффекта. И как отмечают Пауэлве и Ричардсон, эта взаимосвязь к тому же осложняется и возможностью обратной причинно-следственной связи и сопряженными переменными, порождаемыми контекстом, в котором функционирует организация. Модель влияния HRM, учитывающая все эти оговорки, основанная на модели, предложенной Пауме, показана на рисунке 5.1 в PDF-приложении. Как концепции стратегического HRM влияют на практику? Информация по зонам практики HRM, влияющим на эффективность, сведена в таблице 5.2 в PDF-приложении. Основные выводы. HRM и эффективность. Отличительной чертой HRM является уверенность в том, что более высокая эффективность достигается за счет людей, работающих в организации. Если используются соответствующие HR-политики и процессы, можно предположить, что HRM повысит эффективность работы компании. HR-специалисты должны уметь объяснять, каким образом и почему HRM-практики привели к определенным результатам. Эффективность. Понятие эффективности включает как то, что было достигнуто, так и то, каким образом это было достигнуто. Исследование связи между HRM и эффективностью. Ряд исследований продемонстрировал наличие связи между определенными HR-практиками и теми критериями, которые были выбраны для описания эффективности. В настоящее время исследования указывают на многообещающую связь между HRM и итогами деятельности, но мы пока не в состоянии точно указать на причину и следствие. Как HRM влияет на эффективность? Допускается, что соответствующие практики HRM повышают мотивацию и приверженность сотрудников. Вывод, к которому пришли Парсел и другие, заключался в том, что HR-практика вводится в организации в качестве ингредиента, а затем посредством различных механизмов выводится с другой стороны в виде повышенной эффективности. Существует явное свидетельство наличия связи между позитивным отношением к HR-политикам и практикам, уровнем удовлетворенности, мотивации,